Черт, этот звонок, вечно мы на него натыкаемся. Да, согласился Пуаро, это любопытно. Хотя, возможно, что звонил капитан Пейтон. Влез в окно, увидел своего дядю, заколотого кинжалом, испугался, что обвинят его, и убежал. Это вполне возможно, не так ли? А зачем ему было звонить? Подумал, что, может быть, старик еще жив, хотел поскорее вызвать к нему врача, но не выдавая при этом себя. Неплохая теория, а? Инспектор немного воспрянул духом. Он явно был так доволен собой, что наши слова были бы излишни. Мы подъехали к моему дому, и я кинулся в приемную, где меня уже давно ждали пациенты, а Пуаро отправился с инспектором в участок. Отпустив последнего пациента, я прошел в чуланчик, где у меня устроена мастерская, я очень горжусь своим самодельным радиоприемником, Каролина ненавидит мою мастерскую, куда запрещен вход Энни с ее щетками и тряпками. Я разбирал механизм будильника, который считался абсолютно испорченным, когда дверь приотворилась и в щель просунулась голова Каролины. — Ты, конечно, здесь с явным неодобрением, — сказала она. — Мсье Пуарво хочет тебя видеть. — Что ж, — сказал я кисло от неожиданности, — я... Упустил пружинку. «Если он хочет меня видеть, пригласи его сюда». «Сюда?» Каролина удалилась, презрительно фыркнув. Вскоре она появилась снова вместе с Пуаро и ушла, хлопнув дверью. «Ага, мой друг», — сказал Пуаро, подходя и потирая руки, — «от меня не так-то просто избавиться, а?» ну, что, кончили с инспектором?» — спросил я. «Пока да. А вы приняли всех пациентов?» да Пуаро уселся на стул, склонив свою яйцевидную голову набок и поглядел на меня с таким видом, словно предвкушал добрую шутку. «Ошибаетесь!» — улыбнулся он. «Вам придется принять еще одного пациента». «Уж не вас ли?» — с удивлением воскликнул я. «О нет, мое здоровье в превосходном состоянии. Правду сказать, это маленький заговор. Мне необходимо увидеть кое-кого». «Но я не хочу, чтобы об этом узнала вся деревня и принялась судачить, как только даму переступит мой порог, ибо это мисс Рассел. И она, кстати, уже лечилась у вас, а мне крайне необходимо поговорить с ней. Я послал ей записочку и назначил свидание в вашей приемной. Вы на меня не в претензии, наоборот, — сказал я, — особенно, если мне будет позволено присутствовать. Ну, разумеется, разумеется, это же ваша приемная». — Вы знаете, — сказал я, — меня все это крайне интригует. При каждом открытии меняется вся картина, как в калейдоскопе. — Ну вот, например, к чему вам понадобилось мисс Рассел? — Ну ведь это очевидно, — пробормотал Пуаро, удивленно подняв брови. — Ну вот опять проворчал я. — По-вашему, тут все очевидно, а я как в тумане. — Вы смеетесь надо мной, — добродушно погрозил мне пальцем Пуаро. Возьмите происшествие с мадемуазель Флорой. Инспектор был удивлен, а вы нет. Да мне и в голову не приходило, что она украла деньги. Это, может быть, да, но я наблюдал за вами, и вы не были, как инспектор Реглан, полны удивления и недоверия. Ну что ж, пожалуй, вы правы, сказал я после минутного размышления. Мне все время казалось, что Флора что-то скрывает. Так что это открытие подсознательно не было для меня такой неожиданностью, как для бедняги-инспектора. Да, бедняги придется заново пересмотреть все свои выводы. Я воспользовался его замешательством и добился от него исполнения одной моей просьбы. Пуаро достал из кармана исписанный листок и прочел вслух... Полиция в течение нескольких дней разыскивала капитана Ральфа Пейтона, который доводился племянником мистеру Экриду, владельцу папоротников, трагически погибшему в прошлую пятницу. Капитан Пейтон был задержан в Ливерпуле при посадке на корабль, отплывающий в Америку. Это мой друг появится в завтрашних газетах. Я уставился на него в полной растерянности, но это же неправда. Он не в Ливерпуле. Пуаро нежно мне улыбнулся, какой сообразительный. Нет, нет, он не был задержан в Ливерпуле, инспектору Реглану. Очень не хотелось помещать эту заметку, тем более, что я не дал ему никаких объяснений, но я убедил его, что последствия ее будут очень важны, и он уступил мне, сложив с себя всякую ответственность. «Не понимаю», — сказал я, — «что это вам даст?» «Не вредно иногда прибегать к услугам серых клеточек», — серьезно ответил Пуаро.